Однажды, примерно через луну после болезни Кэткин, мы ели на ужин кроликов с обжаренным таро, как вдруг Мироним сказала то, что всех поразило. «До возвращения корабля она намеревается взойти на Мауна-Кеа», сказала она, «шоб увидеть то, что увидит». первый заговорила Ма, уже встревоженная. «Зачем, сестрея, Мироним? Вверху на Мауна-Кеа нет ничего, кроме бесконечной зимы и огромной груды скал». Маа Вишни сказала того, о чем мы все думали, потому что не хотела выглядеть варваркой-дикаркой, но вот Сусси ничего утаивать не стала. — Тетя Миро, если ты туда поднимешься, старый Джорджи, заморозит тебя и выкопает душу своей злобной гадкой ложкой и сожрет ее, так что ты никогда, Даш, не родишься заново, а твое тело превратится в замороженный валун, тебе надо оставаться здесь, в долинах, где безопасно. Мироним ничуть не потрунивала над Сусси. Она лишь сказала, что у предвидящих есть такая смекалка, которая заставит старого Джорджа держаться подальше. Восхождение на Мауна-Кеа было необходимо для составления карты на ветреной стороны острова, — объяснила она. Да и по-любому жители долин нуждались в более точных сведениях о предвижениях конов через подветренную сторону и вай -мя. Ну, было время, когда такие слова возбудили бы во мне подозрения, но теперь я об этом не думал, не, однако очень встревожился за нашу гостью. Ладно, когда эта новость вывалилась наружу, то молва трудилась без устали несколько дней подряд. Корабельщица восходит на Мауна-Кеа. То и дело к нам заходили люди, предостерегая Мироним, чтоб не ходила туда, не совала свой нос за ограду с Таджо, иначе она никогда оттуда не вернется». Даже Нейпс посетил нас и сказал, что взойти на Мауна Кеа в предании — это одно, а для того, чтобы сделать это по-настоящему, надо просто хряпнуться-рехнуться. А Батиса сказала, что мироне может сама решать, куда идти. Но она бы ей не советовала. Некому будет сопроводить мироним наверх. Просто вершины, это слишком уж неизвестно опасно. Три дня вверх, до да три дня вниз. И там встретиться по пути, известно только Динго, до да Коном, до да Сонми. И вообще, приготовление к обмену в Хонока потребует всех рабочих рук в каждом жилище. Вот тогда-то я всех и удивил ей. И себя самого тоже. Заявив, что с ней пойду я. Меня не держали за самого бесстрашного бычка в хлеву. Так почему ж я так поступил? Все просто. Первое. Я был обязан Мироним спасением Кеткин. Второе. Моя душа уже была наполовину отягощена камнями, ей ясный пламень, мне не суждено было нового рождения, так что мне было терять? Уж лучше пусть старый Джорджи съест мою душу, чем чью-нибудь еще, кто иначе родился бы снова, так? Это не храбрость, это просто здравый смысл. Ма была недовольна. В долинку наступал напряженное время, потому что подоспел урожай и все такое. Но когда наступил рассвет, на котором мы с Мироним выходили в путь, она дала мне еды на дорогу, всяких разных собственноручных копченостей, соленостей и сказала, что погордился бы увидев, каким я стал взрослым самостоятельным. Джонас дал мне особый острый крепкий гарпун для охоты на ешея куней, а Суси — амулеты из раковин жемчужин, чтоб слепить глаза Джоджи, если он за нами погонится. Мой кузей Коббери брался присмотреть за моими козами. Он вручил мне мешок изюма из виноградников своей семьи. Последней была Кеткин. Она поцеловала меня и Мироним, и заставила нас обоих пообещать, что через шесть дней мы вернемся. К востоку от Слуши мы не стали восходить на тропу Квиквихали. Не, мы пошли вглубь острова, вверх по течению, в Айлиули. И я узнал поляну у водопада Хиелави, где пять-шесть лет назад я нежданно-негаданно явился на глаза конов, убивших моего па. Теперь там все заросло. Лишь старые кострища чернели посредине. В мелководье заводе под водопадом я с помощью подаренного Джонасом Гарпуна добыл двух окуней, чтоб поберечь наши припасы. Прошел сильный дождь, и ручей Ваюлили Хлестал слишком уж яростно, чтоб можно было перейти его вброд, так же пришлось прорубать себе путь сквозь заросли сахарного тростника. Ей! На этот трудный переход ушло полдня, прежде чем мы преодолели гребень Кохал. На открытой, продуваемой всеми ветрами местности у нас прихватило дыхание, и сквозь разрывы в облаках увидели мы Маунаке, уходившую выше неба. Ей! что сказать, я, конечно, и прежде видел Мау-Некеа из Хонока, но гора, на которую ты собираешься взойти, это не то же самое, что та, на которую ты взбираться не собираешься. Она не так красива, не Помолчи немного, и ты ее услышишь. Тростник поредел, уступая место горючим елем, и мы вышли на дорогу древних, на Ваймеа». Мы протопали по этой древней растрескавшейся дороге несколько миль, пока не встретили добытчика пушнины, который вместе со своей веселой собачонкой отдыхал на склоне у присыхающего пруда. Его звали Янаги Старый, и я подумал, что к тому времени, как семейным делом займется Янаги молодой, легкие у него уж очень сильно опреют. Мы сказали, что мы травники. И занятый поисками ценных растений, и Янаги то ли поверил нам, то ли нет, но дал нам в обмен на одного окуня грибную лепешку и предупредил, что город Ваймиа теперь не такой дружелюбный, как был прежде, не, коны попеременно то вели себя строго, то разъярялись, и предугадать их поведение было невозможно. В миле... Аль, около того, к востоку от Ваймеа, мы услышали стук подкованных копыт и нырнули с дороги в распадок, прежде чем мимо пронеслись галопом трое воинов-конов на черных жеребцах и их молодой конюх на пони. Меня трясло от ненависти и страха, и я хотел убить их, что креветок на вертеле, только медленнее. «Парень», — подумалось мне, — «Мог быть Адамом, но я всегда так думал на молодых конов. Они были в шлемах, и я не мог видеть наверняка. Не!» После этого мы почти не говорили, потому что голоса могли услышать шпионы, которых мы не сможем углядеть. Теперь мы пробирались через заросли кустарника на юг, пока не вышли на широкий путь». Я слышал о широком пути от сказителей, и вот он был пред нами, открытый, длинный, плоско вымощенный дорожным камнем. Молодые деревца и кусты пробивались сквозь щели, но загадочным и диким было это ветреное пространство. Мироним сказала, что на языке древних это называлось аэропортом. Там бросали якорь, их летающие лодки, ей, шо дикие гуси на болотах по лолу. Мы не пересекли широкого пути. Не, мы пошли вдоль него. На нем самом виш не было никакого прикрытия. Пред закатом мы разбили палатку в заросшей кактусами лощине, а когда достаточно стемнел, я развел костер. Вдали от своих долины родичей я чувствовался безмерно одиноким, но с Мироним в этой безлюдной земле соскользнула маска, и я видел ее яснее, чем когда-либо раньше». Спросил у нее напрямик, на он похож целый мир, все эти дальние земли, за океаном. Однако ее маска соскользнула еще не полностью, а ты сам как думаешь? Ну, я, значит, рассказал ей о том, как представляю себе места, знакомые мне по старым книгам и картинкам в школьной о землях, где никогда не было падения, о городах, что были больше всего большого острова, о сияющих башнях солнца и звезд, возносящихся выше, чем Мауна-Кеа, о бухтах, в которых стоял не один корабль предвидящих, но миллионы о хитроумных ящиках, готовивших больше вкусной еды, чем человек мог съесть, о хитроумных трубах, варивших больше питья, чем человек мог выпить, а местах, где всегда была весна, и никто не болел, где не было ни ссор, ни драк, ни порабощения, а места, где каждый был красив от рождения и проживал по сто пятьдесят лет. Мирония плотнее укуталась в одеяло. «Мои родители и все их поколение...» Они точно так же, как ты, за окриверили, что после падения где-то за океанами уцелели целые города древних. А в воображении у них крутились страдавние названия. Мельбун, окленд Йобург, Буэнос-Ерпс, Мумбай, Сингпор. Корабельщики открывали мне то, чего никогда не слышал ни один житель долин. Я слушал безмолвно напряженно. Наконец, спустя пять десятилетий, после того, как наш народ высадился на острове Предвидения, мы снова запустили свой корабль, который нас туда и доставил. Далеко-далеко, выли, Динго. Значит, кому-то вскоре предстояло умереть, и я молился сонми, чтоб это были не мы. Мы нашли эти города там, где указывали старые карты. Города из мертвого камня, города, удушенные джунглями, города, прогнившие от чумы но ни разу не наткнулись на какой-нибудь признак живых городов, своих устремлений. Мы, предвидящие, не верили, что наше слабое пламя цивилизации был теперь самым ярким в целом мире. И год от года мы плавали все дальше и дальше, но нигде не нашли пламени ярче. Мы чувствовали себя такими одинокими. Какое-то тяжкое бремя для двух тысяч рук Клянусь, в целом мире насчитается лишь несколько мест, сравнимых по смекалке с девятью долинами. Услышав эти слова, я испытал одновременно и тревогу, и гордость. что твой па? А если говорить о нас с ней, то мы вовсе не были столь различны, как Бог и верующий? Не!» На второй день распушенные облака унеслись, «Шо твои кролики, на запад?» и громко-жарко зашипел коварное подветренное солнце. шоки ты Пили мы воду из ледяных, темно-коричневых ручьев и поднимались все выше к прохладе, пока от нас не отстали все мозысы до единого. В сухой чахлый лес просеками вдавались черные бритвенные языки лавы, выплюнутый, выблеванный Маунакеа. Идти по этим скальным полям приходилось ей черепашьим шагом, лишь косни слегка этих скал, как из пальцев обильно быстро польется кровь. Так что я обвязал себя башмаки и руки полосами шкурной коры и то же самое сделал для Мироним. Ноги у нее покрылись пузырями мозолей. Вишь, ее подошвы не были такими загрубелыми, как у меня, козапаса. Но эта женщина не была плаксой. Не, ток не это. «Платку мы разбили в игольчато-шипастом лесу, и восковая дымка укрыла наш костер, но она же укрыла и те, кто мог бы к нам незаметно подкрасться, из-за чего мне было не по себе. Тела наши разламывались от усталости, но сонливости в голове не было, и за едой мы немного поговорили». «Ты действительно не боишься?» — спросил я, вздергивая кверху большой палец, «постречаться с Джорджи» когда мы доберемся до вершины, как это случилось с Труменом, Нейпсом. Мироним сказала, что гораздо больше она боится, что испортится погода. Я высказал то, что думал. Ты не веришь, что он настоящий, правда? Мироним признала, что старый Джорджи для нее нереален. Не, но для меня он все равно может оставаться реальным. Тогда кто, спросил я, учинил падение, если не старый Джорджи? Миг, аль два, в темноте обменивались новостями мрачные птиц которых я не знал. Предвидящая ответила, древние сами учинили свое падение. О, слова ее были шоверевкой из дыма. Но ведь у древних была смекалка. Помню, она ответила, ей смекалка древних справлялась с болезнями, милями, семенами и делала чудеса обыденными, но с одной вещью она не справлялась не с жаждой живущей в людских сердцах, с жаждой большего. «Чего большего?» – спросил я. У древних было все. О, большего добра, более вкусной еды, более быстрых скоростей, более долгих жизней, да, и более легких, в общем, большей власть ей. Вишь, целый мир, он велик, но он не был достаточно велик для той жажды, которая заставляла древних вспарывать небеса, кипятить моря, отравлять почву взбесившимися атомами и возиться со сгнившими семенами, как шо появлялись новые болезни, и не рождались уродцами. В конце концов, государства сначала постепенно, затем быстро, резко превратились в варварские племена, и дни цивилизации окончились. Кроме нескольких складок, кармашков там и сям, где мерцали ее последние угольки. Я спросил Почему Мироним никогда не говорила об этом в долинах? «Жителям долин не хотелось бы узнать», — ответила она, что людская жажда не то, что поразило цивилизацию, но это и убило ее. Я знаю это от других наземных племен, у которых гостила. Бывает, что ты говоришь кому-то, что их верования неправильны, а они думают, будто ты говоришь...» что их жизни неправильны, и их правда тоже неправильна. Ей, она, вероятно, была права. Третий день выдался ясным голубым. Но ноги у Мироним были, что твои медузы, так что я все взвалил себе на спину, кроме ее сумки. Мы пошли по склону горы, к югу, где по направлению к вершине зигзагами пролегали шрамы, оставшиеся от дороги древних. Около полудня Мироним присел отдохнуть, а я тем временем собрал. Сток дров, шо их хватило бы на два огромных костра, потому что теперь мы проходили через самые последние деревья. Глядя вниз в сторону Мауна-Лоа, мы еще раз углядели на сидельной дороге отряд всадников-конов, чьи пики металлические поблескивали в солнечном свете. Мы были так высоко, что их лошади казались не больше термитов. Мне хотелось бы, чтобы я мог раздавить этих дикарей между большим и указательным пальцами, а потом вытереться лис о штаны. Я молил сонми, чтобы ни один кон никогда не сворачивал на эту дорогу к вершине, потому что там имелись прекрасные места для устройства засады, и мы с Мироним не смогли бы, я считал, оказать ни сильного, ни долгого «спротивления». Во всяком случае, я нигде не видел отпечатков копыт аль следов от привалов. Деревья кончились, и ветер сделался сильнее злее. Но он не доносил запахов ни дыма, ни земли, ни навоза. Ничего вообще. В нем витала одна только мелкая-мелкая пыль. Птицы на крутых склонах, поросших низкорослым кустарником, тоже поредели. Одни только конюки взмывали так высоко». К вечеру мы добрались до скопления зданий древних, которые, по словам Мироним, были поселком астрономов, жрецов той смекалки, шо читала звезды. Со времени падения в этом поселке никто не жил, и более заброшенного места мне никогда не приходилось видеть. там не было ни воды, ни почвы, а наступившая ночь так и как тило холодом, так шо мы оделись потепле и развели огонь в одном из пустых жилищ. Отцветы пламени танцевали с тенями вокруг никем не любимых стен. Я тревожился о завтрашнем дне, когда нам предстояло взойти на вершину, и поэтому, чтобы отчасти ослепить свой разум, я спросил у Мироним, права ли Аббатиса, утверждающая, что целый мир летает вокруг солнца. Аль же правы люди из Хило, утверждающие, что это солнце летает вокруг целого мира. Аббатиса совершенно права, ответила Мироним, «Значит, настоящая правда отличается от кажущейся правды», — предположил я. Помню, Мироним проговорила. «Ей обычно это так, и поэтому настоящая правда ценнее бриллиантов и встречается реже мал Мало-помалу ее окутал сон, но мне никак не давали уснуть разбуженные мысли, а потом в комнату вошла безмолвная женщина и уселась у огня, приглушенная чиха и дрожа. Судя по жерелью, — Из раковин Каури она была рыбачкой из племени Хоному. И если бы была жива, то ясный пламень была б очень даже сочной. рожав пальцы, женщина опустила их в огонь, прям в прекраснейшие бронзовые рубиновые лепестки, но лишь вздохнула, еще более осиротелая, чем птица в клетке, опущенной в колодец. Языки пламени вишни могли ее больше согреть». Вместо глазных яблок в глазницах у нее были гальки. И я подумал, уж не поднимается ли она на Мауна чтоб позволить, наконец, старому Джорджу придать ее душу каменному сну. Мертвые слышат, о чем думают живые, и эта утонувшая рыбачка уставилась на меня своими гальками и утвердительно кивнула, а потом достала трубку, чтоб немного утешиться, но я не попросил у нее ни единой затяжки. Много позже я пробудился, огонь умирал, а отягщенная Хоному уже ушла. Она не оставила в пыли никаких следов, но такт, альдва я обонял запах дыма из ее трубки. Вишь, я подумал, Мирони много знает о смекалке и о жизни, но жители долин больше знают о смерти».